Скоро в городе стал известен и ответ Екатерины. В голосе Черкасова я иного не вижу, кроме что ему чистое и нелицемерное усердие диктовало. Чужестранных недоброжелательных дворов министры действительно по городу рассеивают, будто я заставляю собрание для сокрытия истины всем деле Комедию играть. Да и у нас уже действуют партии Для соблазна публики. Черкасову выбиться нельзя, Он ровно им тут. Это от усердия горяча Брат мой, а ум свой. Того ради дайте большинству голосов Совершенную волю Шепотом передавали друг другу горожане Ответ Мировича комиссии явившейся от суда для его увещевания Покайся Признавайся Назови динамышленников, подстрекателей Пособников и попустителей Облегчи душу покаянием Вы ищете моих пособников? Напрасно. Я действовал один. Но как ты мог решиться? Как дерзнул? Я предпринял лишь то, что удалось вам самим, и что вас поставило моими судьями, а меня подсудимым. Я шел по вашим стопам. Удайся мое дело. Вы все говорили бы иным языком. 1 сентября Мировича заковали в цепи, лиша его чинов. Он сильно упал духом, плакал. Снова поступило предложение пытать его, но было вновь отклонено Екатериной. Оставим несчастного в покое и утешимся мыслью, что государство не имеет иных столь ожесточенных врагов. 9 сентября суд подписал следующую сентенцию. Капралов и солдат, участников бунта, прогнать сквозь строй и сослать в каторгу. Камерлакея Касаткина за болтовню о дворе и его порядков, наказать батагами и зачислить в рядовые в дальние команды. Чифаридзева за недонесение лишить чинов и тоже разжаловать в солдаты. Мировича четвертовать и оставить тело его народу на позорище до вечера, «Жечь она купна с эшафотом».